Глава двадцать вторая. «Сегодня явно не мой день. Дилайла протискивается следом за мной в квартиру, и выставить ее не получится. Будет скандал. Настроена она решительно. Говорит, что провела собственное журналистское расследование и теперь намерена расставить все точки над «и». Лучше б заедала любовные страдания мороженым, как все нормальные девушки». «Как же так?» Кричит Дилайла, припоминая первое сорвавшееся свидание. «Мы ведь договорились». «Да, признаю я смиренно. Это все из-за Келвина». Она взрывается. «Ты взрослый мужчина. Тебе не десять лет, чтобы друзьями прикрываться». «Ты сама спросила». Невинно пожимаю плечами. «Хватит отговорок. Пора уже самому отвечать за свои поступки, Джо. Ты обманул меня. Так не делается». Знаю. Да? Делайла заводится и принимается рассказывать про какое-то приложение, которое она установила себе на телефон и которое поможет ей взять себя в руки и не писать мне больше. Но тут она делает многозначительную паузу. Я ведь сам ее пригласил, а потом слился. Значит, что-то произошло? Ничего не произошло. Просто передумал. Нет, тянет она. «Ты из Нью-Йорка, а там так не поступают». «Дилайла, прошу я, давай забудем». «Какое там?» Она заявляет, что от бармена из птиц узнала про беременность моей бывшей. «Там все сложно. Чушь собачья». «Дилайла, давай не сейчас». «А что, куда ты -то торопишься? Снова пойдешь по кладовке шататься, как зомби?» «Я не шатаюсь, как зомби». «А Келвин так не считает». Он сам мне сказал. Ты же просила не вмешивать сюда Келвина. Не уходи от темы. Она наступает на меня. Руки в боки, глаза горят. Келвин сказал, вылазка к Хендерсону была твоей инициативой. Я знаю, что ты там был. Вот доказательства. И сует мне в нос видео на YouTube, где я стою у Хендерсона на кухне. Черт бы побрал этот интернет. Келвин сказал, ты и минут на вечеринке не пробыл. «Куда ты так спешил, Джо?» «Квартирка у меня маленькая, стены тонкие, все слышно. Пытается загнать меня в клетку?» «Ха, не на того напало». «Делайла, это не круто». Поливать меня дерьмом после меня, это круто? Ну же, будь мужчиной, объясни, где ты пропадал все это время и почему попёрся к Хендерсону, хотя утверждал, что ненавидишь его? Давай, а если не скажешь...» Она останавливается, делает глубокий вдох, опускается на пол и жестом показывает, чтобы я сел рядом. Следую за ней. То что? Потирает руки, усаживается поудобнее и явно наслаждается моментом. Это ее конек, интриги, скандалы, расследования. «Я все знаю», — сообщает она с нескрываемым удовольствием. «Молчу». «Знаю», — повторяет Дилайла. И мне это не нравится. И она видит, что мне это не нравится. Глаз у нее намётанный, потирает подбородок, открывает рот. «Чтоб ты сдохла, маленькая любопытная сучка! Еще одно неосторожное слово, и я ускорю этот процесс!» Она делает глубокий вдох и заявляет. «Ты сидишь на таблетках!» «Что, мать твою?» Я выдыхаю и разжимаю кулаки. А эта идиотка, которая одной ногой уже стояла в могиле, жмется ко мне, хватает за руки и заглядывает в глаза, воображая себя самоотверженной спасительницей, которая поможет мне побороть зависимость. Гладит меня по спине, нахваливает реабилитационные центры и сетует на безумный темп жизни в Л.А. Десс рассказывал мне про аксикадон, Я сопоставила факты. Твои внезапные отлучки, странные прогулки — Я обо всем догадалась. Она винит плохую ауру квартиры. Брит-брит тоже здесь торчалась. Мы тебя спасем, заявляет Дилайла, глядя на Кандинского. Верь мне, главное, чтобы ты сам захотел. Я не спорю, только киваю, но от ее помощи отказываюсь. Думаю, мне нужно время. «Ха, как бы не так. Она уже вцепилась в меня мертвой хваткой, деловито похлопывает по ноге и интересуется». «У тебя есть страховка?» Отвечаю, что «да». Дилайла удовлетворенно кивает, заявляет, что у нее созрел план, и уходит, к моему несказанному облегчению. А через минуту возвращается и кладет передо мной идиотскую настольную игру с фишками и кубиком. «Иногда полезно вернуться в детство». Делать нечего. Играю и слушаю ее скучные сплетни про знаменитостей и про то, как однажды к ней подкатывал Джордж Клуни. Она то и дело пропускает ходы и возвращается назад, и эта безумная игра, кажется, никогда не кончится. А чего я хотел? Сам виноват. Дес в первый же день советовал с ней не связываться. Приставучая репортерша. Теперь расплачиваюсь за свою самоуверенность, Я-то думал, что могу трахнуть ее и выйти сухим из воды, ведь, в отличие от местных задротов, разбираюсь в девушках и понимаю, что такая, как Дилайла, никогда не полюбит такого, как я. Она охотница за звёздами, золотоискательница. И обтягивающие платье с каблуками носит не ради работы, а потому что Николас Кейдж женился на официантке, и Мэтт Дэймон тоже, а Джордж, мать его Клуни, обручился с сексуальной адвокатшей. Даже если б я познакомился с ее матерью, признался в любви, таскал цветы без повода, предложил съехаться, купил кольца и заговорил о детях, даже тогда у нас ничего не получилось бы. Потому что она продолжила бы таскаться на свою «работу» в блядских платьях и торчать на вечеринках золотого глобуса, стараясь случайно пролить коктейль на какую-нибудь звезду типа Джеймса Франка. Ведь Калиста Флокхарт именно так захомутала Харрисона Форда. и если б удача ей улыбнулась, она бросила бы меня, не раздумывая. Но я ее недооценил, соскучился по минету, перенервничал из-за Хендерсона, страдал от одиночества и упустил из виду один очень важный момент — совать нос в чужие дела Дилайла любит даже больше, чем совать в себя звездные члены. Естественно, всей правды обо мне она не знает, но все равно знает слишком много». Кстати, мама передает тебе привет. Она хихикает. Я бросаю кубик. И ей от меня передавай. Интересно, Лав еще спит, Эми еще не сдохла. Дилайла проверяет сообщение на телефоне и заявляет, что сегодня вечером ей возможно придется пойти на премьеру Эдварда Нортона. Смотрит на меня и ждет, что я стану ее отговаривать. Еще чего? Умолчав, она переходит в наступление. «А как ты попал в Сохо хаус Я вздрагиваю. «Что?» «Тебя видела там моя подружка Этель». «Какая еще Этель?» «Просто подруга. Она знает, кто ты. Видела в птицах». «Дурдом какой-то», — возмущаюсь я. Дилайла следит за мной. И ее команда, в отличие от моей, справляется с миссией на отлично, как в «Форсаже». «Вот сука». «Неужели она думает, что сможет силком затащить меня в свою глупую жизнь, чтобы я трахал ее, пока не подвернется какая-нибудь знаменитость?» «Джо, скажи, где ты пропадал все это время? В каком притоне?» «Нет. Я должна знать, где ты берешь дурь. Дес не единственный поставщик, верно? Ведь с ним ты тоже на связь не выходил». «Дилайла, всё совсем не так». «Тогда с кем ты был?» Молчу и смотрю на Кандинского. «Джо, я хочу помочь». Сучка слишком умна. Конечно, следовало бы устранить ее, но если я сейчас размажу ей голову, а потом стану искать кислоту, чтобы растворить тело, это привлечет излишнее, совершенно ненужное мне внимание. Родители поднимут шум. Многие вспомнят, что она интересовалась мной, и меня заподозрят. Так что сучке повезло». Единственный способ отделаться от нее разбить сердце. Я кладу руку на игровое поле. Дилайла, должен тебе признаться, у меня есть другая. Она сглатывает, щеки ее краснеют и даже как будто надуваются. Я говорю, что мне очень жаль, и что на вечеринке у Хендерсона я был с другой. Это она посадила тебя на таблетки, взвизгивает Дилайла. Я качаю головой. Таблетки не для меня. А для кого? Для ее матери. У нее рак желудка. Дилайла принимается сердито складывать игровое поле. Прости, шепчу я. Да пофиг! кидает она и обиженно отворачивается. Говорю ей, что я мерзавица, она красавица, что я еще пожалею. Обнимаю ее и вру, что я подонок. Ее не заслуживаю, что она очень красивая и умная, и вообще с такими связями и навыками скоро завоюет мир. Говорю, что в нее непременно влюбится кто-то более достойный. Тут она даже перестает всхлипывать. Я уверяю, что еще настанет день, когда я буду рыдать под дверями ее шикарного дома на холмах, с мраморными полами и прислугой. буду умолять ее вернуться ко мне, но, конечно, получу отказ. Я чувствую, как Дилайла оттаивает от этой откровенной лжи. «Ладно», — наконец успокаивается она и жмёт мою руку. «Только, пожалуйста, не обсуждай меня с Харви или Дезом или с другими здешними идиотами, хорошо?» «Конечно». Отлипнув от меня, Дилайла отправляется в Поло Лаунж следить за новой жертвой. А я открываю на Ютьюбе видео с вечеринки у Хендерсона и читаю комментарии. Пользователь под ником AA212310 пишет «Убийца уже в доме». Все всполошились. Это же самоубийство. Ты что-то знаешь? Его убили. А как же оргия? Но таинственный AA так больше и не появляется. А я стараюсь не обращать внимания на инициалы. Они расшифровываются как анонимный алкоголик и никакого отношения к Амилии Адам не имеют. У Хендерсона миллионы фанатов, и среди них наверняка найдется ненормальный алкаш, пишущий от безделья в интернете всякую чушь. А еще я стараюсь не думать, что Дилайла станет читать эти идиотские комментарии, сопоставлять и вынюхивать. Я не намерен проваливаться в кроличью нору. Меня никто не поймал. Я на свободе и вне подозрений». Единственная моя провинность перед законом — это нарушение правил перехода улицы. Вдруг звякает телефон, и от удивления чуть не роняю его на пол. Сообщение на Фейсбуке. Отлав. Так соскучилась, что полезла сюда тебя искать. Яду в Малибу, обещаю Джару, и я решила, что будет не по-христиански оставлять тебя в городе. Присоединишься? Это чудо. Она будто знала про мое ужасное утро, будто чувствовала, что больше всего на свете мне сейчас нужен отдых, передышка. Отправляю ответ: Да. Тут же прилетает. Я под твоими окнами хэштег маньяк И следом французский язык дается мне хуже, чем французские поцелуи. Ха-ха. Пишу ты совершенство. И это не лесть. Достаю сумку и вспоминаю жадные губы Дилайлы и проворный язычок Эмми. В Малибу ничего такого мне не светит, зато и мозг никто выносить не станет. Закидываю одежду, белье ноутбук и представляю, как Харви будет рассказывать новому жильцу, что эта квартирка проклята. Первая девица сторчалась и съехала, бросив всю мебель, а парень, который поселился следом, потел на колеса и просто исчез». Решаю не жадничать и выкладываю из сумки пару джинсов. Выхожу на улицу, ищу глазами Теслу. Вдруг раздается гудок, и Лав машет мне из Феррари и улыбается, и ни капли не злится за утренний побег. «Я понимаю, у тебя своя жизнь, работа. У самой сегодня был Аврал. Пришлось все утро строчить письма, не поднимая головы. Ты расправился с делами?» «Ага». «Отлично». «Тогда послушай мою новую подборку для кладовки. Я составила ее специально для тебя». Начинается она с джазовой композиции Чарльза Мингуса. «Я чувствую себя словно школьник из гетто, который первый раз в жизни едет вместе с классом на природу». Пишу Келвину. «Меня не будет пару дней. Прости, что вел себя как урод. Все из-за Дилайлы. Ну, ты меня понимаешь. Я свалю на какое-то время». «Если выгорит с фургоном-призраком, обязательно сообщи. Держу за тебя кулачки. На связи». Если бы мне так написал мой помощник, когда я управлял книжным магазином в Нью-Йорке, я уволил бы его, не задумываясь. В LA я фактически послал босса нахрен и в ответ получил «Чувак, похоже, я сегодня курнул лишка. До встречи, не пропадай». Всё просто. Лав сворачивает на объездную дорогу и говорит, что придется потерпеть, везде пробки. Как можно любить этот город? У нее звонит телефон, снова мать. Пока они болтают, я рассматриваю ее фотки в Фейсбуке. Много пляжных, но ни одной в полный рост. Много с коктейлями в руке, но ни одной пьяной. Думаю, утром я был неправ. Сегодня все таки мой день».